Глава 3. Следующий школьный день оказался ничем не примечательным. Разве что ещё утром я проснулась со страшным чувством, будто сегодня должно произойти что-то такое, из-за чего жизнь моя сойдёт с привычной орбиты, и всё вокруг больше не будет прежним. Непонятное от того немного неприятное ощущение поселилось внутри. После уроков Класуха собрала нас на классном часе и рассказала Всем о бытии Антона Владимировича отправиться вместе на новогодние каникулы кататься на лыжах за город. Ребята восприняли эту новость с энтузиазмом ещё бы, ведь географ был всеобщим любимцем. Но главное, поездка за город — это долгожданная свобода. Заснеженные склоны, лыжи, горячий шоколад, хорошая компания и никакой школы. Многим показалось это очень воодушевляющим. Правда, в «Зимнюю сказку» пока не особо верилось. За ночь весь вчерашний снег растаял, оставив после себя на утро лишь неприятную слякоть. Но даже если в городе не будет снега, как в прошлом году, за городом-то его завались, ещё одна причина — покинуть мегаполис и отправиться в поход. Классная поручила мне заняться списком желающих встретить Новый год в Васильево. После новости о предстоящем походе с золотком и одобрительного гудения я зачем-то обернулась к парте, за которой сидел Тимур. Хотелось посмотреть на его разочарованное лицо, но Макеева на месте не было. Конечно, это же Макеев. Делать ему, что ли, больше нечего посещать после уроков всякие там классные часы. В том, что он откажется от поездки с Антоном Владимировичем и не запишется, я даже не сомневалась. Макеев, как выяснилось, вообще со списками не дружит. После классного часа Янка сразу засобиралась домой, а мне пришлось ещё немного задержаться, чтобы выяснить у классной все организационные вопросы. Когда вышла из кабинета, школьные коридоры были уже пустые. Занятия у второй смены пока не начались, поэтому в здании было непривычно тихо. Я отнесла журнал в учительскую и спустилась в гардероб. Наматывала огромный шарф горчичного цвета на шею, с тоской смотрела в окно, как ветер размазывает крупные капли по стеклу. Погода снова была не декабрьской, вместо вчерашних снежных кружев а в городе снова дождь и серость. Ещё со школьного крыльца я заметила знакомый синий киосид, и настроение моё ещё больше испортилось. И тут же вспомнилось то странное чувство тревоги, которое посетило меня сегодня утром. На душе стало тяжело. Сид принадлежал эдико и если он приехал к моей школе без Алины, то ничего хорошего от нашей встречи я не жду. Кравец вышел из машины один, огляделся по сторонам и, разумеется, сразу заметил меня на школьном крыльце. Больше-то здесь никого не было. Я напряглась. Что ему надо? Когда Эдик, глядя на меня, широко заулыбался, я нахмурилась. А если он думал, что я подойду к нему, не тут-то было, не горю желанием. И вдруг в голове поселилась неприятная мысль. А если его послала Алина? Вдруг что-то стряслось. Тогда я всё-таки сбежала с крыльца и направилась к Эдику. По мере того, как я подходила, улыбка на лице Кравица становилась шире. Если бы у моей сестры были неприятности, вряд ли бы Эдик так сиял. Хотя я ничему уже не удивлюсь. Этот парень вселял в меня какой-то неподдельный ужас. «Привет», — снова первым поздоровался Эдик. «Привет», — отозвалась я глухо, оглядывая его машину. И всё-таки она была пустой. «Эдик без Алины», — тогда я сразу спросила. «Что ты здесь делаешь?» Институт, в котором учились Кравицы, моя сестра находился совсем в другой стороне. Эдик, не переставая улыбаться, смотрел на меня. Он был без шапки, и ветер трепал его светлые волосы. «А я мимо твоей школы проезжал». Наконец начал он. «Как раз к вам еду. Меня Алина ждёт. Думала, вдруг у тебя занятия в это время закончились, и видишь, как повезло. Могу подвезти до дома». «Да уж, везуха, ничего не скажешь». Я обернулась и посмотрела на школьное крыльцо. На нём появился Антон Владимирович. Он посмотрел в нашу сторону, неодобрительно осмотрел Эдика, а затем кивнул мне на прощание. Я растерянно кивнула ему в ответ. «Вот проклятие, а если он решит, что этот болван Эдик мой парень? Хотя какая разница? Антон Владимирович не сбывшаяся мечта, а Эдик? От него я просто не знаю, чего ожидать». Кравец проследил за Антоном Владимировичем, как-то странно усмехнулся, а затем распахнул пассажирское сиденье Киа. Я с сомнением оглядела пассажирское место. Конечно, заманчиво было бы сейчас нырнуть в машину и с теплом и комфортом домчаться до дома. А с другой стороны, провести лишние минуты наедине с Эдиком — кошмар. И тут же что-то странно кольнуло в груди. А если он начнёт ко мне приставать? «Ну нет, выдумываю, как сказала бы моя мама. Скорее всего, на самом деле всё обстоит действительно так, как и сказал Эдик. А у меня просто паранойя развивается». «Ну как?» поторопил меня Кравец, заметив, что я не спешу садиться в его машину. «Вообще-то я не могу», — не слишком вежливо сказала я. «У меня встреча». «Встреча?» — переспросил Эдик. «Где?» «Прямо здесь», — ответила я. «Что-то вроде свидания». «Свидания?» — удивился Кравец, будто я не могу с кем-то встречаться. Лицо Эдика стало недовольным. Я озвертела головой в поисках своего выдуманного кавалера. «Ага, он как раз сейчас придёт, ну, мой парень». на двор как назло был пустым. Наконец дверь школы распахнулась, и на крыльце показался Макеев. Я думала, он уже давным-давно смылся домой, раз прогулял классный час, а он, по-видимому, как обычно, завернул в спортзал, чтобы покидать мяч в кольцо. Сама я этого не видела, но близняшки мне говорили, что наши мальчики имеют привычку торчать после уроков в спортзале. Макеев похлопал по карману в поисках чего-то, равнодушно скользнул взглядом по мне и Эдику и отвернулся. «Он!» — кивнул в сторону Макеева Эдик. «Он!» — во второй раз соврала я. Снова обернулась и выкрикнула. «Тимур!» Макеев поднял голову и посмотрел в нашу сторону. Я помахала ему. «Одноклассник, будь он неладен, остался стоять». «Я здесь!» — снова крикнула я. «Ага, я вижу!» — громко ответил Макеев. Мне хотелось рвать, метать и рычать от злости, но я продолжала стоять и натянута улыбаться. Эдик продолжал ёжиться от холодного ветра. «Может, сядем уже в машину?» Снова предложил он, уже слегка раздражённо. Я покачала головой. Обернулась к Макееву и замахала рукой, подзывая его к нам. При этом попыталась сделать самый умаляющий взгляд из всех возможных. Наконец до Тимура дошло, он спустился с крыльца и неторопливо направился в нашу сторону. Эдик впился в Макеева угримым взглядом. «Вот ты где!» — не нашла я ничего лучше, как начать разговор с этой глупой фразы. Сказала это так неестественно весело, будто Макеев был ребёнком, который спрятался, просто прикрыв лицо ладонями, а я делала вид, что его долго искала. Тимур покосился в сторону недовольного Эдика и кивнул. «Вот я где!» «А я тебя жду-жду!» «Меня!» — недоумевал Макеев. Тогда я порывисто обняла растерянного Тимура и повисла на нём, как сосиска. Макеев меня в ответ обнимать не стал. «Ну, мы пошли», — нарочито счастливо сказала я Эдику, оторвавшись от объятий с Тимуром. «Ага», — отозвался Эдик. «Алине, привет!» Кравец натянуто улыбнулся и обошёл машину. сел за руль, громко хлопнул дверью, завёл мотор. Но Акия почему-то не трогалась с места. А мы с Макеевым продолжали молча стоять, как два истукана. Я готова была проклясть всё на свете, ведь теперь вместо того, чтобы на законном основании идти домой после школы, я вынуждена буду слоняться пару часов по улице, находясь якобы на свидании. Ещё и погода хуже некуда. Ветер словно озверел. Редкий колючий снег летел в лицо. Эдик так и не уезжал, чем очень раздражал. Продолжал сидеть в машине и смотреть на нас с Макеевым. «Возьми меня, пожалуйста, за руку», — попросила я Тимура. «А?» «И уведи куда-нибудь!» Наконец Макеев без лишних вопросов сделал так, как его просят. Взявшись за руки, мы направились по аллее в противоположную сторону от школы. Тимур держал меня за руку осторожно, будто не знал, чего от меня ждать. «Да я и сама иногда этого не знала. Выдумала же вот себе свидание». «Кто этот тип?» спросил Макеев, когда мы немного отошли. «Жених моей сестры», ответила я. «И он тебе не нравится?» «Терпеть его не могу» призналась я Макееву. «И ведь снова не объяснишь, что ничего плохого мне Кравец не сделал. Просто у меня дурное предчувствие на его счёт». Некоторое время мы так и шли, молча, не расцепляя рук, хотя синяя Кея была уже далеко позади. Словно оба, о чём-то задумавшись, не обращали внимания на внезапную и такую непривычную близость. Когда до меня наконец дошло, что происходит, я немного смутилась и первой выпустила тёплую широкую ладонь Тимура. Он на это никак не отреагировал, просто продолжил шагать рядом со мной. Тогда я осторожно покосилась на профиль одноклассника. Правильные черты лица, прямой нос, черные изогнутые ресницы, красивые губы. На Макееве модный черный пуховик и подогнутая шапка. Изучив лицо, я скользнула взглядом по серебряному колечку в левом ухе. Пожалуй, Макеева можно признать очень даже симпатичным. Странно, что я никогда не обращала на него внимания, хотя... У меня совсем другие вкусы и идеалы. Тимур для меня слишком неформальный и безалаберный. А вот золотко. Эх, Антон Владимирович, Антон Владимирович, но почему вы так недосягаемы для ученицы одиннадцатого класса?» Тимур, думая о чем-то своем, вдруг улыбнулся. «Почему ты на меня так пялишься?» — спросил он так и не поворачиваясь ко мне. Я страшно смутилась. «С чего ты взял?» «Я вижу боковым зрением», — сказал Тимур, глядя себе под ноги. Он продолжал улыбаться. «Как голубь?» — спросила я. Тогда Макеев хрипло рассмеялся. Из его рта вырвался пар. «Да, что-то вроде того, как рыба». Я не сдержалась и тоже улыбнулась. Было немного странно брести в такой холод, куда глаза глядят с парнем, с которым меня не связывает абсолютно ничего, не считая той коробки конфет в седьмом классе, из которой я увела несколько штук. Да, мы с Макеевым ни разу и не общались толком. И снова поднялся холодный ветер, а снег неприятно покалывал щёки. Из-за того, что снежинки летели прямо в лицо, мы оба хмурились Это был самый неподходящий момент, но я всё-таки спросила. «Какие у тебя планы?» «На жизнь?» «На день!» — вздохнула я, пряча руки в карманы пуховика. «Может, прогуляемся?» Возвращаться домой рано. Конечно, можно было завалиться к Яне, но она жила слишком далеко от школы, а близняшки наверняка сейчас на занятиях танцами. Внезапно я поймала себя на мысли, что придумываю отмазки, и мне просто нравится идти под снегопадом и ветром рядом с Макеевым. Эта мысль мне совсем не понравилась. С чего бы у меня возникло вдруг такое желание? «Но мы вроде и так гуляем», — повернулся ко мне Тимур и сверху вниз посмотрел в глаза. Я снова увидела себя в отражении тёмных радужек, маленькую, растерянную, в огромном жёлтом шарфе. «Тоже верно», — первая отвела я взгляд. «И ты даже не спросишь, почему мы гуляем?» «Погодка больно хорошая», — серьезно сказал Тимур. Я сильнее укуталась в шарф и точно так же с самым серьезным видом кивнула. Мы дошли до набережной, где снег валил еще гуще. У нас с Тимуром не было ничего общего, поэтому мы оба преимущественно молчали. Но удивительное дело, меня это ничуть не напрягало. Если мы и произносили фразы, то только короткие и какие-то глупые. Заметив, как я прячу руки то в карманы, то в рукава, Тимур спросил. «А где твои перчатки?» «Я их всё время теряю». Тогда Макеев полез в карман и достал свои вязаные, чёрные кажется, совсем новенькие. «Вот, возьми». «А ты?» «У меня никогда руки не мёрзнут». «У нашей старой собаки тоже никогда не мёрзли лапы». «Ты всё время меня будешь с разными животными сравнивать?» «Прости». «Кем ещё назовёшь?» «Могу лошадью». «Очень хорошо». «Молчание». Ну, перчатки у Макеева просто замечательные, мягкие, тёплые, хотя и большие. А ещё почему-то стало так приятно, что Тимур дал мне их поносить. «Странные у нас с тобой разговоры, Макеев. Хочешь горячий чай?» «Чай и хот-дог». Мы остановились у палатки с быстрым питанием и взяли два стаканчика чая на вынос и два французских хот-дога. Мне с кетчупом, а Макееву с горчицей. Поставили стаканчики на припорошенный снегом широкий парапет и уставились на тёмную воду, еле молча. Набережная в это время была практически пустой, вода в реке ещё не замёрзла. Жуя хот-дог, я с задумчивым видом уставилась на чёрную водную рябь. «А хочешь, я ему морду набью?» — спросил вдруг Макеев. «Кому?» — не сразу поняла я. жениху твоей сестры». «Зачем?» — засмеялась я, сделав глоток горячего чая. После съеденного хот-дога стало намного теплее. Перчатки Макеева я зачем-то убрала в карман. «Но ты же терпеть его не можешь», — пожал плечами Тимур. «Ты мне тоже не особо нравишься, Макеев!» Со смехом сказала я, снова отпив чай. Картонный стаканчик обжигал пальцы. Снег вдруг перестал падать, и из-за туч вылезло солнце. Яркое и уже по-настоящему зимнее. Тимур, прищурив один глаз, из-за слепящих лучей повернулся ко мне и осмотрел меня с нескрываемым интересом. Я улыбалась и теперь тоже не отводила от него взгляд. «Поэтому, если ты себе там что-то надумал...» — продолжила я. «А что я могу надумать?» — улыбнулся Тимур. «А я отметила про себя, какие у него белые ровные зубы!» «Сам знаешь что!» — проворчала я. «Понятия не имею». «Перестань!» — толкнула я легонько Тимура. «Как-то кокетливо получилось. Но я не нарочно, честное слово». Макеев взял с парапета мой пустой стаканчик и выкинул его вместе со своим в ближайшую урну. Потом вернулся ко мне. «Ладно», — вздохнул он. «Я всё-таки уже надумал, что ты от меня без ума. Ждёшь не дождёшься, когда мы выпустимся из школы, чтобы выскочить за меня замуж и нарожать мне кучу детей». «Чего?» «Я мечтаю о трёх сыновьях и младшенькой дочке, чтоб как у Бекхама». Я молча пялилась на Макеева, а он всё это рассказывал, продолжая щуриться от солнца. А потом вдруг рассмеялся. «Ты такая наивная, Наташа, как моя старая кошка». Теперь уже я его пихнула не кокетливо, а со всей силы. Правда, Тимур от моего толчка даже не шелохнулся. Он перестал смеяться и уставился на моё лицо. Принялся его так изучать, что я немного засмущалась, но отводить взгляд не стала. Тоже уставилась на его красивое, гладко выбритое лицо. «Кое о чём я всё-таки на самом деле думаю», — «наконец», — сказал Макеев, — А у меня от этого странного тона даже дыхание перехватило. «О чём же?» — негромко и хрепловато спросила я. В голову полезли шальные мысли, что Тимур меня вот-вот поцелует, а я, возможно, даже не буду против. Дурдом какой-то. Ещё вчера я своего одноклассника практически ненавидела, но стоило мне очутиться рядом с ним, как меня словно одурманило. «Об этом я скажу, когда провожу тебя до дома», — пообещал Тимур. «Где ты живёшь?» Я назвала адрес. Мой дом находился достаточно далеко отсюда, а ещё я понятия не имела, где живёт сам Макеев, и удобно ли ему будет тащиться через полгорода, чтобы меня проводить. Ну уж, раз вызвался, мы снова побрели по набережной. Теперь идти было не так холодно, потому что ветер не дул в лицо, а подгонял нас в спину. В какой-то момент Тимур остановился и взял меня за руку. И его ладонь в очередной раз оказалась тёплой, а вот моя наоборот. издеваешься спросил Тимур. «Ты мои перчатки потеряла?» «Нет, они в кармане». Тогда Макеев сам полез ко мне в карман и, достав свои перчатки, принялся их на меня натягивать. Всё это время я следила за его сосредоточенным лицом. Когда Тимур опускал ресницы, меня брала зависть. Это было несправедливо, вот бы мне такие. В перчатках стало теплее. Поступок Макеева меня умилил, и настроение стало ещё лучше. Мы шли по центру, на улице ярко светило солнце, и свежий снег на газонах слепил глаза. Иногда мимо пролетали редкие снежинки. Тогда я открывала рот, чтобы поймать хотя бы несколько, а Тимур на меня в это время странно косился и усмехался. Я встречалась взглядами с прохожими, и они широко улыбались мне, а я улыбалась им в ответ. И было так хорошо. Не до улыбок мне стало, когда мы зашли в мой двор и остановились у подъезда. Я поймала себя на мысли, что жутко заинтригованная и весь путь, думая о том, что же мне не сказал Макеев на набережной. Даже сердце сильнее застучало. Тимур снова посмотрел на моё лицо и улыбнулся. «О чём же ты думал?» — поторопила я его. «Я думал, как забавно кетчуп смотрится на твоём носу. Ты похожа на клоуна», — ответил Макеев. Я поспешно потянулась к рюкзаку и вытащила карманное зеркальце. На носу действительно красовалась засохшая красная клякса внушительных размеров. Как я её не почувствовала! Так с ней и прошагала через весь центр. Ещё прохожим улыбалась в ответ дура. «Макеев, почему ты мне сразу не сказал?» Возмущалась я, оттирая с носа проклятый кетчуп. «Сказал бы, если бы ты не призналась, что я тебе не особо нравлюсь, наверное». Я, перестав оттирать пятно, сердито подняла на него глаза. «Так это месть?» «Сама разбила мне сердце, а я виноват!» Притворно вздохнул Макеев. «Ладно, пока, Наташа. Увидимся в школе». Тимур развернулся и пошёл прочь со двора, а я так и продолжила стоять, глядя ему в спину. «Эй!» — наконец выкрикнула я. «А что мне делать с перчатками?» Макеев развернулся и громко посоветовал. «Пришей на них резиночку!» Я не удержалась и показала ему язык. Тимур усмехнулся и снова развернулся. На свой этаж я поднималась в каких-то растрёпанных чувствах. щеки горели то ли от холода, то ли от непонятно откуда взявшегося смущения. Мы с Тимуром пробродили по улицам почти два часа, так толком и не пообщавшись. Но мне казалось, что у нас действительно было настоящее свидание.